Макс Фрай Мой рогнарёк Предисловие. Настоящее предисловие к этой книге едва уместилось в несколько толстых томов. И ведает Бог, тот самый, который пишется с большой буквы, я приложил все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы оно не стало ещё длиннее. Теперь мне приходится расхлёбывать последствия собственной словоохотливости. Я прекрасно понимаю, что среди читателей этой книги найдётся немало счастливчиков, до сих пор как-то обходившихся без моей писанины. Поскольку пересказывать содержание чуть ли не дюжины томов в нескольких строчках занятие неблагодарное, я и пробовать не стану. Вместо этого позволю себе несколько ничего толком не объясняющих, но, на мой взгляд, всё же необходимых замечаний. Все события, о которых пойдёт речь в этой книге, действительно имели место, но только в моей жизни, а не в вашей. Так бывает. Со мною особенно часто, поскольку я уже давно по уши увяз в топком болоте чудес. Увяз так глубоко и безнадёжно, что меня уже нет рядом с вами. Более того, у меня уже почти не осталось оснований думать, будто я вообще есть хоть где-то. Строго говоря, меня никогда и не было. Но когда очередная волна неизвестной чьих воспоминаний грозит мне, если не безумием, то тупой болью в затылке я превращаю их в буквы на экране монитора. Воспоминания навсегда оставляют меня в покое, поскольку с этого момента они принадлежат не мне, а так всем понемножку. Что же касается послесловия, хотелось бы верить, что его никогда не будет. Мне всегда казалось, что ну и худшее послесловия к любой книге это смерть автора. Не та, а полной и окончательной победе, которую так долго твердили постмодернисты, а обычная физическая смерть. Зато самое сладостное послесловия, о котором можно только мечтать это многоточие, но не отпечатанное типографским способом на бумаге. а длинная череда незаметных дырочек, образовавшихся на тонкой ткани реальности после того, как еще кто-то ускользнул, не прощаясь. Боюсь, что этот вариант мне пока не по зубам. Всякий раз, когда я собираюсь исчезнуть, не прощаюсь, непременно выясняется, что я забыл шляпу или зажигалку или еще какую-то чушь, без которой совершенно невозможно обойтись. И мне приходится возвращаться. Как же это, друзья. Человек глядит на вишню в цвету, а на поясе длинный меч. Кёрай, XVII век. Светлы мои волосы, темны мои глаза, темна моя душа. Холоден ствол моего ружья. Автор когда-то наткнулся на эти строчки в детективном романе Себастьяна Жапризо "Дама в очках с ружьём в автомобиле". Из внутреннего монолога героини следовало, что это не просто стишок, а песенка, а мелодии которой остаётся только догадываться. Эй, груз веселицы, куда ты уставился? Я твёрдо решил, что больше не буду отзываться на это прозвище, а посиму никак не отреагировал на вопрос Афины. Пора бы ей усвоить, что обладателя тысячи имён не следует окликать таким образом. Впрочем, я не слишком верил, что молчание моё возомёт должное действие. Когда Афина принимает свой излюбленный человеческий облик, её характер становится совершенно невыносимым. Тут ничего не поделаешь, остаётся лишь ждать, пока сероокая устанет таскать на себе бесполезный груз. которые неразумные люди в своё время опрометчиво сочли одним из лучших мужских тел. Мало того, что мне не слишком нравится просто людин по имени Марлон Брандо, чей вид столь любезен по владе, меня вообще изрядно раздражает её склонность принимать мужской облик. Созерцать влажное от пота, коротко стриженный затылок немолодого мужчины и помнить, что под его загорелой кожей скрывается прекрасная сероглазая дева, от такого у кого угодно нож и шея перегреется. Впрочем, эти олимпийцы все с придурью, а Фина еще самая разумная». И всех их легче убить, чем переделать, хотя убить тоже не слишком просто, поскольку считают, что они бессмертны. Как впрочем и я сам. Нет, правда, Иг. Куда ты пялишься? Что такого интересного может быть на земле? Снова спросил Афина. Я мог поздравить тебя с очередной победой над её необузданным нравом. По крайней мере, на сей раз меня назвали не грузом виселицы, а моим собственным именем, да ещё и одним из самых любимых. Из доброй тысячи имён, успевших прилепиться ко мне за мою долгую жизнь, я всегда предпочитал те, что покороче, как последний удар меча. Там на камне сидит какая-то странная тварь, объяснил я. Не то человек, не то погонь подземная, не то просто наваждение, но не один из наших, это точно. Ясно, кивнула она. Ну что, идём на снижение, посмотрим, что он такое. Я я отсюда прекрасно вижу, и ты бы увидела, если бы смотрела собственными глазами, а не выглядывала из блезоруких окон своей драгоценной маски. Я уже целую вечность смотрю на этот прекрасный мир своими собственными всевидящими очами, огрызнулась Афина. Почему бы не позволить себе роскошь, немного полюбоваться на него обыкновенными, близорукими, человеческими глазами? Когда ещё доведётся? У меня не нашлось возражений. Позволить себе роскошь это она очень хорошо сформулировала. В конце концов, все мы в последнее время только этим и занимаемся, позволяем себе разного рода роскошь, каждый в меру собственного воображения. А чем еще заниматься бессмертным богам, когда их мир собирается рухнуть? Дата последней битвы уже известна, а от былой и наивной уверенности в собственном бессмертии давным-давно камня на камне не осталось. Ладно уж. — примирительно усмехнулась Афина. — По большому счету ты прав, видур. Пожалуй, я действительно воспользуюсь своим зрением. Как ни крути, а человеческие глаза этого красавчика могут только смотреть, но не видеть. Мы оба уставились вниз на крошечное зеленое пятнышко. Привычным усилием воли я заставил его приблизиться и стать тем, чем оно на самом деле и было. мужчиной в ярко-зелёном плаще. Он сидел на камне посреди голой песчаной равнины. Люди называют такие места пустынями, но мне не нравится это слово. Оно лживо. Я много путешествовал по так называемым пустыням и ни разу не встретился там лицом к лицу с обещанной пустотой. Его руки были сложены на коленях. Светлые растрёпанные волосы почти закрыли лицо, по которому облуждала отрешённая улыбка, какие мне до сих пор доводилось видеть только успеющих. А наконец я заглянул в тёмную глубину его глаз, и мне стало не по себе. Я ещё никогда не встречал столь пугающей темноты ни в человеческих глазах, ни в глазах своих родичей. ни в глазах моих мёртвых воинов, ни в единственном зрачке собственного отражения, если на то пошло. Это он, Нике, сказал я. Она обернулась ко мне, брови Марлона Брандо угрожающе нахмурились. До сих пор я лишь однажды называл Афину слачайшим из её имён. Это случилось в самом начале нашего знакомства. И тогда я ещё не знал, какое число непортребных слов способно пустить в ход эта сероглазая, когда кто-то говорит ей, что она прекрасна. В тот раз развлечение доставило мне некоторое удовольствие, но меня не слишком привлекала возможность повторно выслушать её брань. Я подозревал, что ничего нового офина с тех пор не придумала. По счастью, она не стала задевать свару. Немного помолчав, переспросила: "Кто он?" — Ты что-то путаешь, Гаут. Этот смертный — не твой безумный побратим. Впрочем, возможно, он вовсе и не смертный. — В том-то и дело, что не смертный. Боюсь, что он гораздо менее смертен, чем мы сами. — Но при чем тут мой побратим? — До сих пор мне казалось, что лишь его внезапное появление может выбить тебя из колеи. — Глупости, — отмахнулся я, — выбить из колеи. — Еще чего. Да, порой у меня портится настроение, когда я вспоминаю, во что превратился бедняга Локи. Когда-то нам было очень весело вместе, и это были хорошие времена. Да, пес с ним, не о том речь. Ты еще не поняла, кто этот незнакомец внизу? Это тот, за кем с радостью пойдут худшие из смертных, тот, кого ждали мертвецы, чтобы подняться из могилы. И ядовитое чудовище, под ногами которого плодородные земли превращаются в растрескавшуюся глину. Когда люди моего народа тщетно пытались перевести смутное знание о неизбежном на язык слов, они придумали свою историю о конце мира. Они назвали это «День судьбы богов». Надо отдать им должное. Не так уж много, они перепутали. Во всяком случае, куда меньше, чем прочие болтуны. Например, предсказали, что перед последней битвой откуда-то с юга придёт великан Сурт с огненным мечом и сожжёт мир. Думаю, перед нами тот, кого они назвали Суртом. Он пришёл, и теперь всё покатится в пропасть так быстро, что мы не успеем перевести дыхание. Это и есть наш главный враг, Нике. По сравнению с ним Локи добрый приятель. В конце концов, он такой же невольник своей судьбы, как и мы все, а этот поганый пришел сюда развлекаться. «Не развлекаться», — возразила она, — «он пришел сюда просто потому, что так вышло. В отличие от нас, он действительно мог отказаться принимать в этом участие, но его выбор уже сделан, так что теперь мы в одной лодке». хотя он действительно возглавит армию наших врагов, одно другому не мешает, ты знаешь. Не мешает, согласился я. А с каких это пор ты занялась пророчествами? Она не ответила. Про себя я отметил, что Афина не так проста, как кажется, а значит, и с прочими её родичами следует держать ухо востро. Потом я снова погрузился в темноту глаз незнакомца. Эта тьма была почти непроницаемой для кого угодно, но только не для меня. Случалось мне разгадывать и более хитроумные загадки. Следовало признать, что наш враг не вызывал у меня должного отвращения. Я быстро понял, в чём дело. Ему довелось попробовать мёд поэзии, а я питаю слабость к скальдам. Похоже, он не раз окунал руки в кровь квасера. Вот уж никогда бы не подумал, сказал я Афине. В чью кровь? Я хотел сказать, что прежде он был поэтом. Кровь квасера это поэзия. Почему нельзя просто называть вещи своими именами? раздражённо спросила Афина. Потому что вещи от этого портятся. Я тебе уже объяснял. Если золото 1000 раз назвать золотом, это истощит его. Алло, станет утратить свой блеск и потерять ценность. Поэтому лучше называть его периной дракона или ещё как-нибудь. Есть много способов дать понять, о чём идёт речь, не называя имени. Это магия. Не слишком хитроумная, согласен, зато она работает. Этот дерьмовый мир скоро весь испортится раз и навсегда, а ты всё носишься со своей дурацкой магией. — в сердцах сказала Афина. — Если бы с ней все носились, глядишь, и мир бы не испортился, — огрызнулся я. — Знала бы эта сероглазая, как трудно порой не разгневаться, слушая ее вздорные речи. — Хорошо, не будем больше спорить, — неожиданно согласилась она. — Сейчас я хочу разобраться с этим существом внизу, так что придержи свою драгоценную шляпу. А та еще улетит на вираже. Ладно, придержу, разбирайся. Она заговорщически мне подмигнула и начала стремительно сбавлять высоту. Земля неслась нам навстречу с такой скоростью, словно была отощавшим медведем шатуном, а наша диковинная летательная машина — ее единственным шансом не сдохнуть с голоду еще до наступления ночи. Я не видел лица своей спутницы, но чувствовал, что мясистые губы мужчины с нелепым именем Марлон сложились в улыбку валькирии. Теперь никакая маска не могла скрыть настоящую Афину, которую при первой же встрече гордо бросила мне: "Только не думай, что испугаешь меня своим заговорённым жезлом, дружок. Я и сама бог войны". Афина небрежно положила руку на гашетку пулемёта. Я понял, что она задумала. И рассхохотался от полноты чувств. В этот миг я разрешил себе поверить, будто всё ещё можно исправить. Сейчас, растревожившие меня тёмные глаза незнакомца погаснут, станут кормом для воронья, его зелёный плащ через несколько дней занесёт песком, а в сапогах поселится змея. С ним будет покончено навсегда. А потом? Мало ли что может случиться потом? Разворачивайся, Хар. Хватит сверлить мой затылок своим драгоценным глазом, потребовала Афина. Лучше приготовись пострелять. Я начинаю, а финал за тобой. Я развернулся и склонился над пулемётом, смертоносной машиной, которую моя подруга зовёт ласковым именем Льюис. Доброе перемена. До сих пор она всегда настаивала, что пока я нахожусь в её аэроплане, я никакой не ворон брани, а всего лишь пассажир. Только сиди смирно иг и ничего не трогай, напоминала она перед всяким полётом. Это мои игрушки, и не твоё собачье дело, как я с ними обхожусь. Это сероглазый много сходит с рук. Нынче я не охотник до да свар. Пусть тебе своеволичит. Пока от нашей дружбы есть прок, я готов потакать её ребяческим капризам, да и пропадёт она без меня. И сама это знает. Покорный капризам Афины, я никогда прежде не пользовался её хитроумным орудием убийства по имени Ильюис. К счастью, мне нет нужды всякий раз учиться обращению с новым оружием. Всякое оружие при ближайшем рассмотрении непременно оказывается одной из несметного числа моих невидимых смертоносных рук. Пулемёт был не исключением. Стоило мне прикоснуться к холодному металлу, и всё встало на свои места. Можно было не сомневаться, я сумею привести в действие это устройство. Как уже не раз заставлял оживать куда более замысловатые игрушки, придуманные слабыми, но изобретательными людьми, чьё стремление услужить смерти всегда вызывало у меня отврать. Им-то это зачем? Стрельба афины возвестила о начале битвы. Рыжий песок был так близко, что я вполне мог сосчитать песчинки, если бы у меня нашлось время загибать пальцы. Мы принесли на землю ветер. Светлые волосы незнакомцев взметнулись вверх и зашевелились, как змеи на голове Горгон, о которых я слышал от олимпийцев. Судя по всему, в будущем нам ещё предстояло сразиться с этими скверными бабами. Я с наслаждением окунулся в изумительную музыку выстрелов, но почти сразу, с горечью осознал, что ничего не происходит. Вообще ничего. Мы не только не убили, но, кажется, даже не потревожили своего будущего врага. Наконец он неохотно поднял голову. Мне показалось, что наши глаза встретились, но потом я понял, что такого быть не могло. Это существо обладало обыкновенным, заурядным человеческим зрением. Наш враг не видел дальше собственного носа. Ну и дела. Небо становилось всё ближе. Наш летательный аппарат удалялся от земли так же стремительно, как только что нёсся ей навстречу. Можно было подумать, что мы удираем, но я успел увидеть, что неуязвимый незнакомец в зелёном плаще с любопытством посмотрел нам вслед, заулыбался ещё шире, а потом начал смеяться. Ты слышишь, Палада? Он смеётся. Я почувствовал, что задыхаюсь от гнева. Он смеётся, как мы сами умели смеяться когда-то давно, вздохнула она. И кажется, я понимаю, почему тебе это так не нравится. Он смеётся, как бессмертный, а мы с тобой уже утратили это умение. Но он действительно бессмертный. Мы же не смогли его убить. А вожделение тоже невозможно убить, улыбнулся Афина. Знаешь, меня одолевали сомнения на его счет, поэтому и пришлось затеять стрельбу. Бессмертному она бы не повредила. Но только наваждение могло позволить себе роскошь вообще не обратить внимания на нашу атаку. — Ты хочешь сказать, что он — обыкновенное наваждение? — Ну, положим, не обыкновенное, и все же именно наваждение. Жаль, что он не на нашей стороне. Я бы попросил его научить меня так смеяться. Я промолчал. Ну что, поворачиваем домой? наконец спросила Афина. Я гевнул, не сообразив, что она сидит ко мне спиной. Мы летим домой или как? я тебя спрашиваю. Хм, домой, говоришь, усмехнулся я. Да, домой это было бы неплохо, только у нас больше нет дома. И уже никогда не будет. Не придирался бы ты к словам, Один, устало сказала она.